Жена фармацевта. Найти двух человек, обладающих необходимым психологическим устройством, чтобы преуспеть в фармакологии, слушайте глоссарий фармацевт, еще менее вероятно, чем найти одного. Так что зачастую жена фармацевта оказывается полностью безразличной к страданиям кого бы то ни было, будь он богат или беден, и сосредотачивает свои усилия на сочувствии лишь к самой себе.